Аскет, вовремя заметивший движение, распластался по скале, благо свежие склоны горной породы давали возможность быстро и надежно закрепиться. Метрах в полутора над ним появился силуэт Сталтеха вооруженного СВК. Снайперская винтовка системы Карташова. Импульсный вид оружия, которым оснащались только группы специального назначения. Егор не успел метнуть нож.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 пытавшихся совершить обходной маневр и выйти к участку подорванного серпантина. Бой вскипел мгновенно и яростно. Два десятка беспилотников обрушились на позиции столтехов с воздуха. Им потребовалось меньше минуты, чтобы обратить в руины внушительных размеров здания. Еще с полсотни механоидов, модернизированных в городищах пустоши, передвигались по земле,